Глава 2 Еще какие-то 10-15 лет тому назад это был обычный дачный поселок. Тихий, уютный, с неглубокой и очень красивой речушкой, в которой так любила плескаться детвора. Однако потом этот поселок присмотрели совсем другие люди. Их не интересовали картошка и редиска, они не горели желанием копаться на грядках. Им просто понравилось это место. Дачные участки скупали на корню. Если кто-то не хотел расставаться со своими шестью сотками, его сначала вежливо просили подумать. Обычно этого вполне хватало. Со строптивцами разбирались по-другому. Говорят, кое-кого из них так и не нашли, благо болот в округе хватало. Вот так и получилось, что за какой-то десяток лет в этом уютном лесном раю вырос элитный загородный поселок. Наиболее престижные виллы расположились на берегу реки. Их владельцы словно соревновались друг с другом в роскоши. Простому человеку вход сюда был заказан, дорогу в поселок с некоторых пор перекрывал шлагбаум, рядом всегда дежурили несколько охранников. Этот дом внешне ничем не выделялся среди остальных, все та же безумная роскошь, все то же желание показать, кто есть кто в этом мире. Тем не менее, дом этот отнюдь не являлся рядовым. Если хорошо было присмотреться, то можно было заметить и два рубежа сигнализации, и коробочки телекамер, контролирующие подступы к дому. Вдоль солидной кованой ограды, сподловия глядя вокруг, неторопливо прогуливалась парочка бультерьеров. Внутри ее ворота расположились два охранника, еще двое дежурили у крыльца. Что и говорить, выглядел дом весьма гостеприимно. На втором этаже дома, в уютном кабинете, украшенном работами самых известных мастеров живописи, неторопливо беседовали три человека. Судя по всему, один из них высокий и худощавый господин лет 45, в дорогом халате и мягких тапочках Был хозяином. Он сидел в своем любимом кресле и неторопливо потягивал трубку, время от времени выпуская к потолку струйки дыма. Его взгляд отличался удивительным спокойствием. Более того, в нем ощущалась непонятная тяжесть, массивность. Казалось, взгляд этот был наполнен свинцом. Хозяин задумчиво слушал своих посетителей, время от времени задавая короткие уточняющие вопросы. Два других джентльмена выглядели совсем не так внушительно. Один из них, еще не старый человек лет сорока, мял в руках платок, то и дело вытирая со лба капли пота. Второй, толстенький человечек с одутловатым лицом, пытался избежать взгляда хозяина. Он откровенно боялся этого молчаливого и мрачного человека. «Ну хорошо», – хозяин вынул трубку изо рта. «Допустим, это действительно так, и в сети он больше не появлялся. Но ведь он не один, у него наверняка есть какие-то контакты с другими хакерами». Или теми, кто их поддерживает. Вы меня удивляете, Крамер. Помнится, не так давно вы хвалились, что у вас есть прекрасные специалисты. Ну так работайте. Мне нужны результаты, а не пустые отговорки. Взламывайте ящики, контролируйте переписку. Отслеживайте телефонные разговоры тех, кто так или иначе связан с хакерами. Не может такого быть, чтоб слай исчез бесследно. Он все равно себя как-то проявит. И помните, мой дорогой Крамер. «Еще одной ошибки я вам не прощу. Вы и так все здорово испортили». «Но мы же не знали тогда, что он может открыть портал», — попытался оправдаться собеседник. «Ведь это же ненормально. Кен убеждал нас, что Слай не может этого сделать, что для этого нужны соответствующие условия». «Ваш Кен круглый идиот», — произнес хозяин, выпустив к потолку облачко дыма. «Вам всего-то нужно было сообщить мне, что Слай найден. Только сообщить, и я бы сам продумал операцию по его захвату». «А что сделали вы? Выслужиться захотели? Решили схватить Слая в одиночку?» «Глупо, Крамер, и непростительно. Вы все время забываете о том, с кем имеете дело. Уж не стареете ли вы?» «Но мы должны были действовать быстро», — согласился собеседник. «Мы могли его снова потерять, поэтому я принял решение о захвате. В конце концов, такие решения входят в мою компетенцию. Мне решать, что входит в вашу компетенцию, а что не входит. Вы слишком много на себя берете». «Почему вы не сообщили мне о письме Айрис, но в нем не было ни слова о слайе?» «Крамер, вы меня удивляете, и я начинаю жалеть, что поручил вам это задание. Хакер вам явно не по зубам. Если ваших способностей не хватает, чтобы самому правильно оценить ситуацию, просто найдите нормального толкового аналитика. Почему я узнаю об отъезде Эльзы через две недели после того, как она вернулась?» Собеседник молчал, опустив глаза. «Что, если она ездила к хакерам?» «Вы даже не соизволили узнать, где она была?» В голосе хозяина промелькнуло раздражение. Это не входит в число хакеров?» – тихо ответил Крамер. «Мы же не можем следить за всеми, кто интересуется их методиками».